Глава 10. Другие 2%. Как только очередные демозаписи были готовы, я разослал их по всем возможным звукозаписывающим компаниям. Энтузиазм группы был на подъеме. Марк договорился о выступлении на Хэллоуин в одном студенческом братстве в Лонг-Бич. Мы с Дэнни Хейзом пригласили на него Дэнни Гудвина, вице-президента по A&R компании Virgin Records. По дороге мы настолько расхвалили Демо, что Гудвин проникся нашей верой в группу и едва ли не был готов подписать с ними договор сразу же, как только выйдет из моей машины. Вокруг нас расхаживали студенты с пивными красными пластиковыми стаканчиками, пока музыканты готовились к выступлению, одетые как персонажи из фильма Мёртвые президенты. А они даже не дотронулись до пива, которое я выставил на сцену, заметил Денни. Ага, они не очень-то любят тусоваться. сосредоточены на музыке. Вот что важно. Начало выдалось очень даже неплохим, но потом общий энтузиазм постепенно снижался, и к третьей композиции толпа начала расходиться. На лице Гудвина отразилась озабоченность. А что с вокалистом? Он заметно фальшивит. Это из-за мониторов, он не слышит себя. Это же выступление на вечеринке братства. Он точно будет лучше петь, если я приглашу руководство Вёрджен, спросил Гудвин. Конечно, не волнуйся, заверил его Денни и наклонившись, прошептал мне на ухо: Джеф, с Марком нужно срочно что-то делать, иначе мы окажемся в дерьме вот досюда, он показал на свой лоб. Несколько недель спустя к Сера выступали в одном братстве Калифорнийского университета. Я пригласил своего друга Стива, работавшего в сфере рекламы на радио и всегда высказывавшего основательную конструктивную критику. Через 4 минуты Стив наклонился ко мне. "Приятель, твоей группе только что удалось разогнать вечеринку с бесплатным пивом, а это не просто. Большинство исполнителей расстроились бы и принялись винить внешние факторы или неправильных слушателей, но музыканты из Ксера были не такими. Они не поддавались эмоциям. Они ещё больше сосредоточились на том, чтобы показать своё уникальное звучание. В жизни мне приходилось видеть, как люди реагируют на неудачи и отказы двумя способами. Неудачи и отказы либо ломали их, либо заставляли стараться ещё сильнее. В конце концов 98% сдавались, оставшиеся 2% походили на ксеро или на меня. Группа начала распространять свои кассетные демо в тусовочных местах на Мэлроу-Савиню. А я договорился о двух небольших выступлениях со своим знакомым Майком Galaxy, местным промоутером, питавшим страсть к открытию новых талантов. Все A-эндерменджеры, приходившие посмотреть на Ксера, обычно уходили к третьему номеру. Сентябрь и октябрь прошли в ничем не примечательных переговорах со звукозаписывающими компаниями и в неудачных показах. Но когда, как мне казалось, надежда была окончательно потеряна, 4 ноября 1998 года я ответил на два многообещающих звонка. Первым звонившим был Мэтт Эберли из репрайс Warner Bros., который хотел устроить прослушивание Ксера 14 ноября. Другими были Дэвид Симон и Эдди Розенблад, президент и главный исполнительный директор Джефф Фан Рекордс, которым я даже не отсылал диск, и тем не менее они пригласили меня к себе в тот же день. Я прошёл квартал до офиса в Джеффана на бульваре Сансет, размышляя о причине встречи. Поезд Мэйси Грей проехал мимо нас, сказал Дэвид Симон: "Если бы вам нужно было подписать кого-нибудь прямо сейчас, кто бы это был?" Я вытащил из кармана своей кожаной куртки димадиск Ксеро 818 и протянул ему. Он поставил диск в проигрыватель и прослушал его не прерываясь. Я сжимал подлокотники кресла, готовясь к очередному отказу, я ждаю услышать звук кнопки извлечения. Но Дэвид оставил диск в проигрывателе и посмотрел на Эдди. Любопытно. И почему вы считаете, что эта рэп-рок группа отличается от всех остальных? Помимо уникальной смеси хип-хопа и рока, каждый исполнитель обладает своей индивидуальностью. Я понимаю, это кажется странным. Но гитарист, похоже, действительно отдаёт себе отчёт во всём, что говорит и делает. Как будто анализирует каждое предложение прежде, чем слова вылетят у него изо рта. Диджей использует вертушку как ударный или музыкальный инструмент, а не просто как украшательство, и всерьёз применяет гитарные педали для бесшовного смешения всех звуков. Тексты рэпера не поверхностны и кинематографичны. Он говорит нам не о девушках и деньгах, а о внутренней борьбе и преодолении невзгод. Эта группа ориентирована на думающих слушателей. Они чудесные и умные исполнители, которые относятся к группе как к бизнесу. Они не из тех, кто напивается и разносит гостиничные номера. Они из тех, кто в конечном счете приобретает сам отель». «Видно, что вы любите эту группу», — произнес Дэвид с британским акцентом. «Я уважаю ваше мнение и вашу преданность. Мы с Эдди...» Посовещаемся, но в любом случае можно поужинать вместе, когда я вернусь из поездки через пару недель. Встреча произвела на меня благоприятное впечатление, но мне не хотелось слишком обнадеживать группу. Их непосредственной целью был показ для Reprise Warner Brothers, назначенный на следующую неделю. Всё это время парни провели в зале для репетиций, усердно готовясь к живому выступлению. 14 ноября группа дала показательное выступление для Мэта Эберли из Reprise Warner Brothers. Представление получилось средним, но меня поразила приветливость исполнителей. После выступления Бред с Майком постарались пообщаться с Мэтом, задавали ему вопросы, смотрели ему прямо в глаза. У меня сложилось впечатление, что они лично спасли не такую уж звёздную игру на сцене. Когда мы вышли на парковку, Мэт сказал: "Ребят, мне понравилось Вокалисту нужно немного поработать над собой. В целом группа показала себя недурно, но должно быть что-то еще. Да, группа держится неплохо. Сегодня у них немного не заладилось, но я уверен, что они скоро получат контракт. Если сумеешь чуть улучшить их, то я позову Дэвида Кана. У нас кое-что запланировано на 23-е, и думаю, после этого мы сможем заехать. Мэтт уехал, а я вернулся в репетиционный зал. Майк кивнул мне и спросил, что решил Мэтт. 23-го он привезёт своего босса Дэвида, продюсера с Ablaim The Bangles, Sugar Ray, настоящую легенду. Мы могли бы выступить получше, сказал Майк. Вижу по твоим глазам. Нам нужно ещё поработать, и все мы это понимаем. Хорошо, что вы понимаете. Это один из факторов успеха знать, когда нужно что-то улучшить, а не оправдываться. Кстати, не могли бы вы как-нибудь поближе познакомить меня с вашими песнями, со смыслом, который вы в них вкладываете? Мне бы это помогло узнать вас получше как исполнителей, а также продвигать вас для лейблов. Конечно, ответил Майк. К тому же, я придумал парочку новых треков и хотел бы узнать твоё мнение о них. Завезу на этой неделе. Глава 11. Лёд трогается. В четверг 17 ноября ко мне в офис постучался Майк. С днём рождения, Джеф. Вот для тебя особый подарок. Он положил на мой рабочий стол семь листов бумаги и компакт-диск. Ты спрашивал про тексты, ну тут ещё и как бы история их создания. О, спасибо. Ты и вправду собираешься их прочитать? Конечно. Это даже больше, о чем я просил, и ценю, что ты уделил мне время. Майк помахал на прощание рукой и вышел. Вечером, когда уборщики ушли и в здании стало тихо, а в окна светили мигающие неоновые огни бульвара, я поставил проигрываться песни Майка и принялся изучать его заметки. Впервые за все время мне представился случай заглянуть в его сознание и получить какое-то представление о том, как он работал над своими музыкальными композициями. Первым номером шла Райн Стоун с первого демогруппы. Песня была написана в переходный период между окончанием школы и поступлением в колледж. В своих заметках Майк писал о растерянности, о чувстве беспомощности, о незначительности человека в мире, который кажется таким большим и пугающим, и о том, что почти ничего нельзя исправить. В заметках он намекал на попытки справиться с паранойей, гневом, осуждением окружающих и преодолеть наивность. То есть, на то, с чем сталкивается человек, когда ему приходится воспринимать мир таким, каким он есть. В волнении я прикусил губу. В этом мгновении я ощущал особую психологическую связь с Майком. Я слушал и Soul, Pick Cheboard, Friends, Stick and Move, Carousel и Sleep, и в голове у меня вихрем кружились мысли. Я знал эти песни наизусть, но теперь, внимательно вчитываясь в их слова, Как бы приоткрывал завесу над тем, как сам Майк относится к своему творчеству. Далее Майк пытался подобрать слова к саундтреку для рисунка "Поинтилизм". В своих заметках он писал о том, что в переходном возрасте, когда он только начал сосредотачиваться на музыке, ощущал себя очень одиноким. Тогда он устроился на новую работу, был занят настолько, что у него не было времени на встречи с друзьями. Он писал о том, что ему нужно усердно работать, Приносить многое в жертву ради успеха. Это последнее предложение он несколько раз перечеркнул. Хотелось бы знать, о чём именно он тогда думал. Но я понимал, что он отличается глубокомыслием, сосредоточенностью и целеустремлённостью. Стихи Майка к песне Slip буквально опьяняли. Особенно ярко его талант проявился в переходном моменте, за которым плавно вступал не слишком примечательный припев. Но его блестящая вокальная перекличка с гитарой Брэда в первой половине насыщенного бриджа, заставляющая пережить своего рода катарсис, делала эту композицию одной из моих любимых. Гитарная партия Брэда в "Soul" звучала узнаваемо. Переклички с Джо с завертушкой напомнили мне сцены дуэлей в вестернах. Эта композиция стала одной из моих любимых ещё на репетициях. Затем я перешёл к странице про Carousel Майк писал, что в песне описывается психологическая ситуация отрицания и неспособность разобраться со своими личными проблемами. Последние две строчки песни он написал с точки зрения человека, который мечется между проблемой и решением. Step Up было написано в ответ на тренд перехода хип-хопа в тяжёлую альтернативную музыку, к чему многие относились небрежно и легкомысленно. Майк считал, что исполнители должны показывать в музыке себя. что они должны уважать хип-хоп, а их композиции должны быть оригинальными и глубокими. Далее он писал, что не воспринимает себя как эксперта в хип-хопе, но что группа должна трудиться усерднее, потому что хип-хоп не просто набор стандартных приёмов, которые включают в композицию, чтобы она больше походила на уличную. Я стал ещё больше уважать Майка за его стремление к художественной целостности. В 8:00 вечера я позвонил Мэту Эберли. Мэт Эта группа Ксеро обязательно заявит о себе. Поверь мне, немедленно вызывай Дэвида Кана. Пару дней спустя я сидел с группой в зале для репетиций. Для нас это грандиозная возможность, парни. Дэвид Кан, глава отдела A&R компании Reprise Warner Brothers. В его руках все верёвочки. Он может подписать любого исполнителя, поэтому всё должно быть безупречно. Играйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Они убедили меня в том, что уверенны в своих силах и обязательно выложится на все 100 на показательном выступлении, и я им поверил. В субботу, 21 ноября, Бред с Дейвом Фарлом заехали ко мне домой, чтобы отметить мой день рождения, а на следующий день группа Иско живой вон лезла, чтобы произвести впечатление на Дэвида Кана, но тот воспринял их с прохладой. Просто я не вижу в них того, что видите вы с Мэттом. Никаких настоящих звёзд здесь нет, но было приятно наконец-то встретиться с вами. Я не раз уже слышал ваше имя, сказал Кан, пожимая мне руку на прощание. Я вернулся в зал, повесив голову и переживая уже столь знакомое чувство разочарования. Майк вскинул руки, остальные покачали головами. Что эти деятели вообще хотят увидеть? Мы с Запороле показательное выступление мрачно пробормотал Марк. Согласен, но ЭНДР это полная субъективщина. Дэвид замечательный человек, поэтому, возможно, мы действительно что-то упускаем. В любом случае, сочувствую вам и разделяю ваши чувства. Позже я вернулся в офис Зомба, всё ещё переживая. Плюхнулся в кресло и посидел немного молча. Зазвонил телефон. Это был Дэвид Симон из Джефен. Есть время на ужин, бодро спросил он. Встретимся в Дантанос на Санта-Монике. Час спустя мы заказали стейки, и я, сгорая от нетерпения, ждал, когда же он перейдет к делу. Наконец, не выдержав, я спросил, «Ну, что вы с Эдди думаете про Дема Ксеро?» Проживав салат и вытерев рот, Дэвид ответил, «Нам очень понравилось. Я понимаю, почему вы в них верите, просто им нужно найти Эй Эндерменджера, который разделит их видение». Я молча ждал, когда он закончит предложение. Он же как будто специально держал меня в напряжении, доедая салат. Затем последовал долгий глоток воды. Пожалуйста, закончи этот разговор чем-то позитивным, думал я. И произнёс я вслух: "И нас впечатлило не только Демо, но и вы сами. Мы собираемся договориться с отделом R&D и предложить вам должность в нём. Если все выгорит, то было бы неплохо, если бы подписание Ксера стало вашим первым контрактом. Наконец-то мне предложили работу в Эй-Эндер-сфере. Я не мог скрыть свое восхищение. Ого! Вот это честь, спасибо! — пролепетал я. А вы хотите посмотреть показательное выступление? Мы хотим вас и хотим группу. Мне не нужно их смотреть. Я доверяю вашему решению. Но сначала о вашем переводе. На этой неделе мы с Эдди встретимся с Денни Хейзом и всё обсудим. Было бы здорово видеть вас членом команды. Я был настолько взбужден, что, вернувшись домой, принялся обнимать собак. Я боялся спугнуть удачу, заговорив об этом предложении, поэтому ничего не сказал даже Карман. Происходящее оказалось слишком идеальным и нереалистичным. На следующее утро я позвонил Денни Хейзу. Привет, старина. Тебе звонили насчёт меня? Насчёт того, что после женить бы ты набрал вес, саркастически отозвался Денни. Что? Нет. А что, я правда потолстел? Я просто проверяю, не звонил ли кто. Забудь. Кстати, я собираюсь сесть на диету. В разочаровании я вставил в проигрыватель несколько новых демо, и тут зазвонил телефон. Чувак, вот у тебя, наверное, уши сейчас горят. Грандиозные новости. Джеффин предлагает тебе работу в AI-отделе. У них там сейчас перестановка, и они хотели бы видеть в качестве своего сотрудника тебя. Об этом я тебе и спрашивал 15 минут назад. А что насчёт Ксера? Они собираются сделать предложение группе. Для начала они хотят подписать договор с тобой. Ну это же здорово, поздравляю. Едва сдерживая восторг, я позвонил Брэду и попросил о том, чтобы группа встретилась для переговоров с компанией Джеффин. Об остальном Мне не хотелось говорить по телефону. У меня замечательные новости. Круто, у нас тоже новости. Обсудим всё в твоём офисе. Мы сейчас очень взволнованы, сказал Бред. На следующий день ко мне в кабинет ввалилась вся группа. Половина из них сидела, половина стояла. Ну, парни, кто первый начнёт? Мы же попросили о встрече. Давай ты, ответил Бред. Ну ладно, я развёл руками, как будто раскрывая сюрприз. Похоже, что я буду работать в Endor отделе компании Jefan. Невероятно. Последовали поздравления и хлопки ладонями. Значит, теперь ты сможешь нас подписать. Сначала они хотят подписать договор со мной, но Демо им понравилось, и они совершенно не против вас, даже без показательного выступления. Jefan это замечательно, сказал Майк. Но разве ты не говорил, что Денни Гудвин и Зверджен мы тоже понравились? Может как-нибудь подключить к состязанию другие крупные лейблы. Я тут же побледнел. Ну, Гудвин сказал, что вы в целом неплохи, но вам нужно работать над собой и развивать потенциал. Сделка с Джефен была бы неплохой заявкой, если бы у нас была большая фан-база, история турне, освещение в прессе, прослушивание на радио, хорошие продажи атрибутики, размещение в фильмах и на телевидении. Тогда бы это мотивировало другие ведущие лейблы на конкурентную борьбу. Но, к сожалению, ничего из этого у нас нет. Но раз Джеффин на самом деле понравилась Демме, для нас это и так уже достижение. Ладно, мы выслушали твои хорошие новости. Теперь про наши, сказал Марк. Мы договорились о показательном выступлении 18 декабря в Виски. Ты мог бы пригласить представителей всех ведущих лейблов посмотреть на нас. Начнём войну ставок. Покачав головой, я сказал «Только небольшое показательное выступление, это слишком рискованно, поверьте мне, с этими показами столько тонкостей, я соединюсь с Дэнни Хейзом по громкой связи». Выслушав планы группы, Дэнни решительно отрезал «Нет, никаких публичных показов, парни!» «Ваш издатель и ваш адвокат оба говорят вам, что это плохая идея», добавил я. Проблема с открытым показом в таком месте, как Виски, заключается в том, что лейблы хотят видеть следующее: А, можете ли вы привлечь фанатов и заполнить зал? Б, реакцию фанатов и, что важнее, В, реакцию нефанатов, которые пришли послушать другие группы. Если реакция слушателей будет прохладной или отрицательной, вы в пролёте. Если на показ придут A and der менеджеры разных лейблов, то либо начнётся война ставок, либо все узнают, что вы отстой. В Джефен уже заинтересовались вами без показа. Риск облажаться слишком велик. Дэн не добавил. Кроме того, звук на живом выступлении часто сильно зависит от саундчека в помещении без зрителей, а на самом выступлении, когда полно народа, он может измениться. Если перед вами будут выступать другие группы, они могут испортить вам настройки оборудования и звуковой панели. Мы понимаем. Обычно ты советуешь нам сыграть только 5 песен на репетиции для лейблов, сказал Роб. Если мы будем выступать в виски, то сможем сыграть более 30 минут, правда? Я не мог не прервать его. Всегда старайтесь выступать как можно короче, заканчивать на положительной ноте, чтобы слушатели захотели услышать ещё. Не более 15-18 минут, и вам нужно найти отклик в аудитории. Неважно, один ли это Эйндерменджер или тысяча орущих фанатов на арене, вам нужно казаться симпатичными, харизматичными. и способными справляться в любой ситуации, даже при отказе оборудования, шутить, занимать публику разговорами, пока решают проблему. Так что мы крайне не советуем вам выступать в ВИСКИ прямо сейчас. А что если после с нами захотят поговорить лейблы? Они всегда задают одни и те же вопросы, сказал Дэнни. Кто на вас повлиял? С кем бы вы могли вместе выезжать на туры? Как вы пишете песни? Давно ли вы играете вместе? Заготовьте умные ответы и на каждую тему подготовьте анекдот или какую-нибудь смешную историю. В любом случае большой показ большой риск. Решения должны принимать мы. Это наша группа, и наш риск, сказал Бред. Но «Ну, если вы на самом деле думаете, что готовы и что можете собрать полный зал, не будем стоять у вас на пути, сказал я. И судя по вашим раздражённым лицам, перевес 6 к 2 не в нашу пользу. Так что поступайте, как считаете нужным. Мы постараемся привлечь внимание музыкального руководства к этому выступлению. Только смотрите, чтобы мы не пожалели об этом. 1 декабря я отвёз Брэда в пивной сад в Вествуде отметить его 21 день рождения. Официантки принесли нам кружки с крафтовым пивом. С днём рождения, приятель. За долгое сотрудничество. Я обещаю, что в течение года добьюсь для тебя сделки с ведущим лейблом. Джефен или каким другим, я всегда держу обещания, даже те, которые давал сам себе. Спасибо, сказал брат, чокаясь. Но не обязательно давать такое обещание. Я говорю это Вселенной. В этот же день, год спустя, у нас уже будет контракт, и мы будем на пути к звёздной славе. Брат рассмеялся и отхлебнул пиво. Поморщившись, он сказал, что это будет его последняя порция. Я люблю тебя как брата. Поэтому говорю серьёзно. Сейчас, когда у нас наклёвывается предложение от Джеффана, я думаю, что показательное выступление в Виски это неоправданный риск. Пожалуйста, лучше этого не делать. Бред посмотрел на меня и спокойно сказал: "Мы хотим провести выступление. Ты должен доверять нам так же, как мы доверяем тебе".